«Да, да», — откликнулся Аббат, но я не понял, соглашается ли он с последними словами Вильгельма или же перебирает в уме доводы, которые Вильгельм так изумительно выстроил. «Да, но откуда вы знаете, что ни под одним окном не было воды?» «От вас?» — дул Австер, а окна открываются на восток. «Мало мне рассказывали о вашем уме» проговорил настоятель, «все было так, и воды под окнами не нашли, и я не мог понять, почему, а сейчас понимаю. Поймите и вы мою тревогу, достаточно тяжко было бы уж и если один из моих монахов дошел до богомерзкого греха самоубийства, однако есть причины полагать, что второй из них — Повинен в грехе не менее вопиющим, и не только. Прежде всего, почему второй из них? В аббатстве достаточно посторонних. Конюшек, казопасов, прислуги. Да, наша обитель хоть небольшая, но зажиточная, важно подтвердил аббат. У нас на 60 братьев сто пятьдесят человек челяди, но прислуга ни при чем». Ведь преступление совершено в храмине. Устройство храмины вам должно быть уже известно. В нижнем этаже поварни и трапезная. А в двух верхних скрипторий и библиотека. После вечернего стола храмину замыкают. И доступ туда строжайше запрещен. Тут Вильгельм, по-видимому, собрался что-то спросить, потому что аббат... Угадал его вопрос и добавил, хотя и очень неохотно, «запрещен всем, включая, разумеется, монахов, но...» «Но что?» «Но для прислуги это совершенно, понимаете, совершенно невозможно осмелиться войти в храмину ночью». Тут по лицу аббата пробежала какая-то вызывающая улыбка, но тут же угасла как угасает ночная зорница. Что вы! Они смертельно этого боятся. Понимаете, когда хочешь что-то оборонять от простецов, запрет надо усилить угрозой, убедить, что с тем, кто нарушит, произойдет нечто ужасное, скорее всего, потустороннее. Простецы верят, а вот монахи... Ясно. Кроме того, у монаха может быть какая-то надобность проникнуть в запретное для других место. Надобность, как бы это выразиться, объяснимая, хотя и противозаконная. Вильгельм заметил, что аббат не знает, как продолжить, и задал новый вопрос, однако еще сильнее смутил собеседника. «Говоря о предполагаемом убийстве, вы добавили, и не только». Что еще имелось в виду? Я так сказал? Ну, никто не убивает без причины, пусть самый извращенный, и мне страшно помыслить об извращенности причины, способной толкнуть иноко на убийство собрата. Вот, это все. Все? все что я могу рассказать. «То есть все, что вам позволено рассказать?» «Прошу вас, брат Вильгельм, прошу тебя, брат!» Оба слова «и вас, и тебя» Аббат особо выделил голосом. Вильгельм сильно покраснел и пробормотал. «Вижу, ты служитель господин». «Спасибо, Вильгельм», — отвечал Аббат. «О, Боже милостивый! Какой же непозволительной тайны коснулись в тот миг мои увлекшиеся наставники! Один по велению отчаяния, другой по велению любопытства! Ведь даже я, жалкий послушник, непричастный еще тайн святого служения Господня! А я, недостойный мальчишка, понял, что аббат имеет в виду нечто услышанное на исповеди!» С уст исповедующегося дошло до него некое греховное признание, по-видимому сопряженное с трагической кончиной Адельма, потому-то, наверное, Аббат и просил Вильгельма раскрыть злодеяние, о котором он, Аббат, уже знал, не имея права ни обвинить, ни наказать преступника».